Домой я вернулась к вечеру. «Долго ты?» Я подпрыгнула от неожиданности. В зале на диване мирно посиживал Джек. «Как же ты меня напугал!» Возмутилась я. «Прости, не хотел, но я думаю, ты меня простишь, так как у меня для тебя есть подарок». Я час забыла о его взломе и принялась любопытствовать. «Что за подарок?» Джек улыбнулся и притянул мне что-то прямоугольное в красной подарочной упаковке. Мягкое и не очень тяжелое. Слегка потрясла, пытаясь угадать, что там внутри. — Ну же! — поторопил меня Джек. «Открывай — Открывай! да мне и самой не терпелось так что мне не пришлось долго упрашивать. Но упаковку я все же сняла аккуратно, появив терпение. Внутри оказалась книга. Ты ведь любишь читать? А я, к сожалению, читаю не так много, как ты, но эта книга явно запала мне в душу. Я вгляделась в название «Воровка книг» автора Маркуса Зусака.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 И чем же она тебе меня напоминает?» — любопытствовала я. «А все то тебе скажи. Прочти, и я думаю, ты сама все поймешь». «Что ж, спасибо, Джек. Я обязательно ее прочту. Надеюсь, что она понравится тебе так же, как и мне». «Мне часто дарили подарки. За мной ухаживало много, мужчины часто дарили что-то дорогое, чтобы привлечь моего внимание Но у них не получалось. Так вот, к чему это я?»